Голоса смолкли, постепенно замирая. Пол почувствовал отвращение. — Что мы делаем? — спросил он себя. — Алия. Ребенок-колдунья. Но она становится старше. Становится старше, значит, становится злее. Атмосфера храма терзала его душу. Он стоял объединенный с толпой, своей личной виной, которую никогда не сможет искупить. Огромность вселенной за пределами храма заполнила его сознание. Как может один человек, один ритуал связать эту огромность в единый узел? Пол вздрогнул. Вселенная противостояла ему на каждом шагу. Она избегала его хватки, принимала бесчисленные формы, чтобы обмануть его. И эта вселенная никогда не согласится с формой, которую он придает ей. Шелест пробежал по залу. Из тьмы за сверкающей радугой появилась алия. На ней было желтое платье с зеленой оторочкой. Цвета от рейдисов. Желтый – солнечный цвет. Зеленый – смерть, производящая жизнь. Пол неожиданно почувствовал, что Алия появилась только ради него. Она была его сестрой. Он знал ее ритуал и его происхождение, но он никогда раньше не стоял в толпе пилигримов, глядя на нее их глазами. И теперь в этом загадочном месте он понял, что она часть противостоящей ему Вселенной. Ученики принесли ей золотую чашку. Алия приняла ее. Частью своего сознания Пол знал, что в чаше неизменный меланж, слабый яд, усилитель пророческих способностей. Глядя на чашу, Алия заговорила. Голос ее ласкал слух, от него распускалась душа. «Вначале мы были...» «Пусты!» — произнесла она. «В нас не было знания!» — подхватил хор. «Мы не знали о власти, живущей в любом месте!» — говорила Алия. «И в любом времени!» — пел хор. «Это власть!» — возвестила Алия, слегка приподняв чашу. «Она приносит нам радость!» ликовал хор. И уничтожение подумал пол. «Она пробуждает душу», говорила Алия. «И рассеивает все сомнения», пел хор. «В миру мы гибнем», жаловалась Алия. «Во власти мы живем вечно», утешал хор. Алия поднесла чашу к губам, И отпила. К своему удивлению, Пол почувствовал, что затаил дыхание, как самый последний пилигрим в толпе, хотя он по собственному опыту знал, что испытывает Аля. Таус захватила его в свои сети. Он вспомнил, как яд проникает в тело. Память оживила мгновение, когда сознание становится пылинкой, изменяющей яд. Он снова пережил пробуждение в мире, где нет времени, где возможно всё. Он знал, что испытывает Алия, но понял, что это совсем не то. Он не понимал её чувств сейчас и не знал, как это происходит с ней. Загадка слепила ему глаза. Аля задрожала и опустилась на колени. Пол перевёл дух вместе с освободившимися пилигримами. Завеса частично начала подниматься. Поглощенный видением, он забыл, что видение принадлежит тем, кто в пути, кто еще придет. В видение приходишь от несуществующей случайности, томишься по абсолютам, которых нет, но при этом теряешь настоящее. Алия качалась под действием измененного Спайса. Пол чувствовал, как с ним говорит нечто трансцендентальное. «Смотри, видишь, на что ты обращал внимание?» В это мгновение ему показалось, что через глаза других он видит ритм этого места, который не смог бы воспроизвести ни один художник или поэт. Жизнь и красота – Сверкающий свет поглощал стремление к власти. Алия заговорила. Ее усиленный голос гремел в храме. «Сверкающая ночь!» — воскликнула она. Стон пронесся по толпе пилигримов. «Ничто не может скрыться в такой ночи!» «Что за свет во тьме?» На нем невозможно остановить взгляд. Никакие слова не опишут его. Голос ее стихал. Остается пропасть. Она чревата всем будущим. Ах, какая нежная ярость!